В это время из-за туч вышла луна, и Моррель увидел, как на крыльцо вышел Вильфор в сопровождении человека в черном. Они сошли по ступенькам и направились к аллее. Едва они сделали несколько шагов, как в человеке, одетом в черное, Моррель узнал доктора Добриньи. Видишь, что они направляются в его сторону, Морель невольно стал пятиться назад, пока не наткнулся. На ствол дикого клена, росшего посредине кустарника. Здесь он принужден был остановиться. Вскоре песок перестал хрустеть под ногами Вильфора и доктора. «Да, дорогой доктор, — сказал королевский прокурор, — положительно Господь прогневался на нас. Какая ужасная смерть! Какой неожиданный удар! Не пытайтесь утешать меня! Рана слишком свежая и слишком глубока. Умерла, умерла». Холодный пот выступил на лбу Максимилиана, и зубы у него застучали. Кто умер в этом доме, который сам Вильфор считал проклятым? Дорогой господин де Вильфор, отвечал доктор таким голосом, от которого ужас моралища усилился, я привел вас сюда не для того, чтобы утешать, совсем напротив. Что вы хотите им сказать? испуганно спросил королевский прокурор. Я хочу сказать, что за постигшим вас несчастьем, может быть, кроется еще больше. О Боже! Прошептал Вильфор, сжимая руки, что еще вы мне скажете? Мы здесь совсем одни, мой друг. Да, конечно. Но зачем такие предосторожности? За тем, что я должен сообщить вам ужасную вещь, сказал доктор. «Давайте сядем». Вильфор не села, скорее упал на скамью. Доктор остался стоять перед ним, положив ему руку на плечо. Морель, похолодев от ужаса, прижал одну руку к колбу, а другую к сердцу, боясь, что могут услышать, как оно бьется. «Умерла, умерла», — отдавался в его мозгу голос его сердца. Ему казалось, что он сам умирает. — Говорите, доктор, я слушаю, — сказал Витфор, Наносите удар, я готов ко всему. Разумеется, госпожа де Сен-Меран была очень немолода, но она отличалась прекрасным здоровьем. В первый раз за десять минут Морель вздохнул свободно. — Горе убило ее, — сказал Вильфор. — Да, горе, доктор. Она прожила с маркизом сорок лет. Дело не в горе. «Дорогой друг», — отвечал доктор, — «бывает, хоть и редко, что горе убивает, но оно убивает не в день, не в час, не в десять минут». Вильфор ничего не ответил. Он только впервые поднял голову и испуганно взглянул на доктора. «Вы присутствовали при агонии?» — спросил Довреньи. «Да, конечно», — отвечал королевский прокурор, — «ведь вы же мне шепнули, чтоб я не уходил». «Заметили вы симптомы болезни, от которой скончалась госпожа Дессенна Ран?» «Да, разумеется. У Маркизы было три припадка, один за другим через несколько минут, и каждый раз с меньшим промежутком, и все тяжелее. Когда вы пришли, она начала задыхаться, затем с ней сделался припадок, который я счел просто нервным. Но по-настоящему я стал беспокоиться». Когда увидел, что она приподнимается на постели с неестественным напряжением конечностей и шеи, тогда по вашему лицу я понял, что дело гораздо серьезнее, чем я думал. Когда припадок миновал, я хотел поймать ваш взгляд, но вы не смотрели на меня. Вы считали ее пульс. И уже начался второй припадок, а вы так и не повернулись ко мне. Этот второй припадок был еще ужаснее». Те же непроизвольные движения повторились, губы посинели и стали дергаться. Во время третьего припадка она скончалась. Уже после первого припадка я подумал, что этот столбняк. Вы подтвердили это? — Да, при посторонних, — возразил доктор. — Но теперь мы одни. Что же вы собираетесь мне сказать, что симптомы столбняка... И отравление растительными ядами совершенно тождественны. Вильфор вскочил на ноги, но, постояв минуту неподвижно и молча, он снова упал на скамью. «Господи, доктор!» — сказал он. «Вы понимаете, что вы говорите?» Мурель не знал, сон ли все это или явь. «Послушайте», — сказал доктор. «Я знаю, насколько серьезно мое заявление». И кому я его делаю? С кем вы сейчас говорите? С должностным лицом или с другом? Спросил Вильфор. С другом. Сейчас только с другом. Симптомы столбняка настолько схожи с симптомами отравления растительными веществами, что если бы мне предстояло подписаться под тем, что я вам говорю, я бы поколебался. Так что повторяю вам, Я сейчас обращаюсь не к должностному лицу, а к другу. И вот другу я говорю. Я три четверти часа наблюдал за агонией, за конвульсиями, за кончиной госпожи де Сан Миран. И я не только убежден, что она умерла от отравления, но могу даже назвать, да, могу назвать тот яд, которым она отравлена. «Доктор, доктор!» Все лицо, Сонливость в перемешку с нервными припадками. Чрезмерное мозговое возбуждение, а центров. Госпожа де Сен-Эран умерла от сильной дозы бруцина или стрихнина, которую ей дали, может быть, и по ошибке. Вильфор схватил доктора за руку. — О, это немыслимо, — сказал он. — Это сон, боже мой, это сон. Ужасно слышать, как такой человек, как вы, говорит такие вещи. Заклинаю вас, доктор, скажите, что вы, может быть, и ошибаетесь. Конечно, это может быть, но, но, но я не думаю. Доктор, пожалейте меня. За последние дни со мной происходят такие неслыханные вещи, что я боюсь сойти с ума. Кто-нибудь, кроме меня, видел госпожу Дессанеран? Никто. Посылали в аптеку за каким-нибудь лекарством, не показав мне рецепта. Нет. У госпожи Дессендеран были враги. Я таких не знаю. Кто-нибудь был заинтересован в ее смерти? Да нет же, господи, нет. Моя дочь, ее единственная наследница, Валентина одна. О, если б я мог подумать такую вещь! Я вонзил бы себе в сердце кинжал за то, что оно хоть миг могло таить подобную мысль. «Что вы, что вы, мой друг!» В свою очередь воскликнул Довреньей. «Боже, меня упаси обвинять кого-нибудь!» «Поймите, я говорю только о несчастной случайности, об ошибке. Но случайности или нет, факт налицо. Он подсказывает моей совести, и моя совесть требует, чтобы я вам громко заявил об этом. Наведите справки». У кого? Каким образом? О чем? Ну, скажем, не ошибся ли Баруа, старый лакей? И не дал ли он Маркизе какое-нибудь лекарство, приготовленное для его хозяина? Для моего отца? Да. Но каким образом могла бы госпожа де Десеннеран отравиться лекарством, приготовленным для господина Нортье? Очень просто. Вы же знаете, что при некоторых заболеваниях лекарствами служат яды. К числу таких заболеваний относятся паралич. Месяца три назад, испробовав все, чтобы вернуть господину Мартье способность двигаться и дар речи, я решил испытать последнее средство. И вот уже три месяца я лечу его бруцином. Таким образом, в последнее лекарство, которое я ему прописал, входит 6 сантиграммов буцина. Это количество безвредно для парализованных органов господина Нортье, который, к тому же, дошел до него последовательными дозами. Но этого достаточно, чтобы убить всякого другого человека. Да, но комнаты госпожи Дессан-Мирана, господина Нортье, совершенно между собой не сообщаются. И Бруа ни разу не входил в комнату моей тещи. Вот что я вам скажу, доктор. Я считаю вас самым знающим врачом, а главное, самым добросовестным человеком на свете. И во всех случаях жизни ваши слова для меня светочь, который как солнце освещает мне путь. Но все-таки, доктор, все-таки, несмотря на всю мою веру в вас, я хочу найти поддержку в аксиоме, человеку свойственно ошибаться. Послушайте, Вильфор, сказал доктор, кому из моих коллег вы доверяете так же, как мне? «Почему вы спрашиваете? Что вы имеете в виду?» «Позовите его. Я ему передам все, что видел, все, что заметил, и мы произведем вскрытие. И найдете следы яда?» «Нет, не яда. Я этого не говорю. Но вы констатируем раздражение нервной системы, распознаем несомненное, явное удушие, и мы вам скажем. Дорогой господин Вильфор. Если это была небрежность, следите за вашими слугами. Если ненависть, следите за вашими врагами. Подумайте, что вы говорите, давриньи, отвечал подавленный Вильфор. Как только тайна станет известна, кому-нибудь, кроме вас, неизбежно следствие. А следствие у меня разве это мыслимо? Однако, — продолжал королевский прокурор, спохватываясь и с беспокойством, глядя на доктора, — если вы желаете, если вы непременно этого требуете, я это сделаю. В самом деле, может быть, я должен дать этому ход, мое положение этого требует. Но, доктор, вы видите, я совсем убит. Навлечь на мой дом такой скандал после такого горя. Моя жена и дочь этого не перенесут». Что касается меня, доктор, то знаете, нельзя достигнуть такого положения, как мое занимать 25 лет подряд должность королевского прокурора, не нажив изрядного числа врагов. У меня их немало. А глазка этого дела будет для них торжеством и ликованием, а меня покроет позором. Простите мне эти суетные мысли. Будь вы священником, я не посмел бы вам этого сказать. Но вы человек... Вы знаете людей. Доктор, доктор, вы мне ничего не говорили. Да, дорогой господин Девильфор, отвечал с волнением доктор, мой первый долг любви. Если бы наука не была здесь бессильна, я спас бы госпожу де Десанран. Но она умерла. Я должен думать о живых. Похороним эту ужасную тайну в самой глубине сердца. Если чей-нибудь взор проникнет в нее, пусть отнесут мое молчание за счет моего невежества. Я согласен. Но ищите. Вы ищите неустанно, деятельно. Ведь дело может не кончиться одним этим случаем. И когда вы найдете виновного, если только найдете, я скажу вам, «Вы, судья», — Поступайте так, как вы сочтете нужным. — Благодарю вас, доктор. — Благодарю, — сказал Вильфорс с невыразимой радостью. — У меня никогда не было лучшего друга, чем вы. И, словно опасаясь, как бы доктор Довриньи не передумал, он встал и увлек его по направлению к дому. Они ушли. Но Рейль, точно ему было мало воздуха, раздвинул обеими руками ветви, и луна осветила его лицо, бледное, как у поведения. Небеса явно благосклонны ко мне. Но как это страшно, сказал он. Но Валентина, бедная, как она вынесет столько горя? И говоря это, он смотрел то на окно с красными занавесями, то на три окна с белыми занавесами. В окне с красными занавесями свет почти совсем померк. Очевидно, госпожа Довильфор потушила лампу, и в окне виден был лишь свет ночника. Зато в другом конце дома открылось одно из окон с белыми занавесями. В ночной тьме мерцал тусклый свет, стоящий на камине свечи, и какая-то тень появилась на балконе. Морель вздрогнул, ему послышалось, что кто-то рыдает. Неудивительно, что этот сильный, мужественный человек, взволнованный и возбужденный двумя самыми мощными человеческими страстями, любовью и страхом, настолько ослабел, что поддался суеверным галлюцинациям. Хоть он и находился в таком скрытом месте, что Валентина никак не могла бы его увидеть, ему показалось, что тень у окна зовет его, Это подсказывал ему взволнованный ум и подтверждало его пылкое сердце. Этот обман чувств обратился для него в бесспорную реальность, и, повинуясь необузданному юношескому порыву, он выскочил из своего тайника. Не думая о том, что его могут заметить, что Валентина может испугаться, Невольно вскрикнуть, и тогда поднимется тревога, он в два прыжка миновал цветник, казавшийся в лунном свете белым и широким, как озеро, добежал до кадок с померанцевыми деревьями, расставленных перед домом, быстро взбежал по ступеням крыльца и толкнул легко поддавшуюся дверь. Валентина его не видела. Ее поднятые к небу глаза следили за серебряным облаком, плывущим в лазури. Своими очертаниями оно напоминало тень, возносящуюся на небо, и взволнованной девушке казалось, что это душа ее бабушки. Между тем Моррель пересек прихожую и нащупал перила лестницы. Ковер, покрывавший ступени, заглушал его шаги. Впрочем, Моррель был до того возбужден, что не испугался бы самого Вильфора, Если бы перед ним предстал Вильфор, он знал, что делать. Он подойдет к нему и во всем признается, умоляя его понять и одобрить ту любовь, которая связывает его с Валентиной. Слово Морель совершенно обезумел. Счастью, он никого не встретил. Вот когда ему особенно пригодились сведения, сообщенные ему Валентиной о внутреннем устройстве дома, Он беспрепятственно добрался до верхней площадки лестницы, и когда он остановился, осматривая, срыдание, которое он сразу узнал, указало ему, куда идти. Он обернулся. Из-за полуоткрытой двери пробивался луч света, и слышался плач. Он толкнул дверь и вошел. В глубине Алькова, покрытой простыней, под которой угадывались очертания, и тело лежала покойница Она показалась Морелю особенно страшной из-за тайны, которую ему довелось узнать. Около кровати, зарывшись головой в подушке широкого кресла, стояла на коленях Валентина, сотрясаясь от рыданий заломив над головой стиснутые окаменевшие руки. Она отошла от окна и молилась вслух голосом, который тронул бы самое бесчувственное сердце. Слова слетались с ее губ, торопливые, бессвязные, невнятные. Такая жгучая боль сжимал ей горло. Лунный свет, пробиваясь сквозь решетчатые ставни, заставил померкнуть пламя свечи и обливал печальной синевой эту горестную картину. Моррель не выдержал. Он не отличался особой набожностью, нелегко поддавался впечатлениям. Но видеть Валентину, страдающей, плачущей, ломающей руки, это было больше, чем он мог вынести молча. Он вздохнул, прошептал ее имя, и лицо, залитое слезами, с отпечатками от бархатной обивки кресла, лицо Магдалины Корреджо, обратилось к нему. Валентина не удивилась, увидев его. Для сердца, переполненного бесконечным отчаянием, не существует более волнений. Орель протянул возлюбленной руку. Валентина, вместо всякого объяснения, почему она не вышла к нему, показала ему на труп, простертый под погребальным покровом, и снова зарыдала. Оба они не решались заговорить в этой комнате. Каждый боялся нарушить это безмолвие, Словно где-то в углу стояла сама смерть, повелительно приложив палец к губам. Валентин решил из первой, как вы сюда вошли, мой друг, сказала она, увы, я бы сказала вам добро пожаловать, если бы не смерть отворила вам двери этого дома. Валентина, сказал Морель, дрожащим голосом сжимая руки, я ждал с половины девятого. «Вас все не было. Я встревожился, перелез через ограду, проник в сад, и вот разговор об этом несчастье». «Какой разговор?» Морель вздрогнул. он вспомнил все, о чем говорили доктора Вильфор. Ему почудилось, что он видит под простыней эти сведенные руки, окоченелую шею, синие губы. «Разговор ваших слуг, — сказал он, — объяснил мне все». Но ведь прийти сюда значило погубить нас, мой друг, — сказала Валентина без ужаса и без гнева. — Простите меня, — сказал тем же тоном Морель, — я сейчас уйду. — Нет, — сказала Валентина, — вас могут встретить, останьтесь здесь. — если сюда придут, — Валентина покачала головой, — никто не придет, — сказала она. — Будьте спокойны, вот наша защита. И она указала на очертание тела под простыней. «А что до пине? Скажите, умоляю вас!» — продолжал Моррель. Он явился, чтобы подписать договор в ту самую минуту, когда бабушка испускала последний вздох. «Ужасно!» — сказал Моррель с чувством эгоистической радости, так как подумал, что из-за этой смерти свадьба будет отложена на неопределенное время. Но он тотчас же был наказан за свое себелюбие. И что вдвойне тяжело, — продолжала Валентина, — моя бедная, милая бабушка приказала, умирая, чтобы эта свадьба состоялась как можно скорее. Господи, она думала меня защитить, и она тоже действовала против меня. Слышите? Вдруг проговорил Моррель. Они замолчали. Слышно было, как открылась дверь, — И паркет коридора, и ступени лестницы заскрипели под чьими-то шагами. Это мой отец вышел из кабинета, — сказала Валентина. И, провожая доктора, прибавил Морель. — Откуда вы знаете, что это доктор? — спросила с удивлением Валентина. — Просто догадываюсь, — сказал Морель. Валентина взглянула на него. Между тем слышно было, как закрылась парадная дверь. Затем Вильфор пошел запереть на ключ дверь в сад, после чего вновь поднялся по лестнице. Дойдя до передней, он на секунду остановился. По-видимому, не зная идти ли к себе или в комнату госпожи де Сен мерран Моррель поспешно спрятался за портьеру, Валентина даже не шевельнулась. Словно ее великое горе вознесло ее выше обыденных страхов. Моррель прошел к себе. «Теперь, — сказала Валентина, — вам уже не выйти ни через парадную дверь, ни через ту, которая ведет в сад». Морель растерянно посмотрел на нее. «Теперь есть только одна возможность и верный выход», — продолжала она через комнаты дедушки. Она поднялась. «Идем», — сказала она. «Куда?» — спросил Максимилиан. «К дедушке». «Мне идти господин господину Мортье? Да. Подумайте, Валентина. Я думал об этом уже давно. У меня на всем свете остался только один друг, и мы оба нуждаемся в нем. Идем же. «Будьте осторожны, Валентина», — сказал Мурель, не решаясь повиноваться. «Будьте осторожны. Теперь я вижу, какое безумие, что я пришел сюда». «А вы уверены, дорогая, что вы сейчас рассуждаете здраво?» «Вполне», — сказала Валентина. «Мне совестно только ставить бедную бабушку, я обещала охранять ее». «Смерть для каждого священна, Валентина», — сказал Мурель. «Да», — ответила молодая девушка. «К тому же это ненадолго». «Пойдем». Валентина прошла коридор. И спустилась по маленькой лестнице, идущей к Нортье. Морель на цыпочках следовал за ней. На площадке около комнаты они встретили старого слугу. — Баруа, — сказала Валентина, — закройте за нами двери и никого не впускайте. И она вошла первая. Но Ортье все еще сидел в кресле, прислушиваясь к малейшему шуму. От Баруа он знал обо всем, что произошло, и жадным взором смотрел на дверь. Он увидел Валентину, и глаза его блеснули. В походке девушки. И в ее манере держаться было что-то серьезное и торжественное. Это поразило старика. В его глазах появилось вопросительное выражение. «Милый дедушка». Заговорила она отрывисто, Выслушай меня внимательно. «Ты знаешь, бабушка сен час назад скончалась. Теперь кроме тебя нет никого на свете, кто любил бы меня». Выражение бесконечной нежности мелькнуло в глазах старика. «Ведь правда, тебе одному я могу доверить свое горе и свои надежды». Паралитик сделал знак, что «да». Валентина взяла Максимилиана за руку. «В каком случае?» — сказала она. Посмотри хорошенько на этого человека. Старик, испытующий слегка удивленно, посмотрел на Морреля. Это Максимилиан Моррель, сын почтенного марсельского негоцианта, о котором ты, наверное, и слышал. Да, показал старик, это не запятнанное имя. И Максимилиан украсит его славой, потому что в тридцать лет он уже капитан спаги, кавалер почетного легиона. Старик показал, что помнит это. Так вот, дедушка, сказала Валентина, опускаясь на колени перед стариком и указывая на Максимилиана, я люблю его и буду принадлежать только ему. Если меня заставят выйти замуж за другого, я умру. И люблю себя. В глазах паралитика был целый мир взволнованных мыслей. «Тебе нравится, Максимилиан Моррель, правда, дедушка?» спросила Валентина. «Да», — показал неподвижный старик. «И ты можешь нас защитить, нас, твоих детей, от моего отца?» Но Артье устремил свой задумчивый взгляд на Мореля, как бы говоря это, смотря по обстоятельствам. Максимилиан понял. «Мадемуазель, — сказал он, — в комнате вашей бабушки вас ждет священный долг. Разрешите мне побеседовать несколько минут с господином Нортье?» «Да, да, именно этого я и хочу», — сказали глаза старика. Потом он с беспокойством взглянул на Валентину. «Ты хочешь спросить, как он поймет тебя, дедушка?» «Да, не беспокойся». Мы так часто говорили о тебе, что он отлично знает, как я с тобой разговариваю. И, обернувшись к Максимилиану с очаровательной улыбкой, хоть и подернутой глухой печалью, она добавила, «Он знает все, что я знаю». С этими словами Валентина поднялась с колен, придвинула Морелю стул и велела Баруа никого не впускать. Затем, нежно поцеловав деда и грустно простившись с Морелем, она ушла. Тогда Моррель, чтобы доказать Нуартье, что он пользуется доверием Валентины и знает все их секреты, взял словарь, перо и бумагу и положил все это на стол подли лампы. «Прежде всего, — сказал он, — разрешите мне, сударь, рассказать вам, кто я такой, как я люблю мадемуазель Валентину и каковы мои намерения. Я слушаю, — сказал Нуартье. Внушительное зрелище!» Представлял этот старик, казалось бы, бесполезное бремя для окружающих, ставший единственным защитником, единственной опорой, единственным судьей двух влюбленных, молодых, красивых, сильных, едва вступающих в жизнь. Весь его вид, полный необычайного благородства и суровости, глубоко подействовал на Морреля, и он начал говорить с дрожью в голосе. Он рассказал, как познакомился с Валентиной, Как полюбил ее, и как Валентина, одинокая и несчастная, согласилась принять его преданность. Он рассказал о своих родных, о своем положении, о своем состоянии. И не раз, когда он вопросительно взглядывал на паралитика, тот взглядом говорил ему «Хорошо, продолжайте». «Вот, сударь», — сказал Морель, окончив первую часть своего рассказа, — «я поведал вам о своей любви и о своих надеждах». «Рассказывать ли теперь о наших планах?» «Да», — показал старик. «И так вот на чем мы порешили». И он рассказал Нуартье, как ждал в огороде Кабриолет, как он собирался увести Валентину, отвести ее к своей сестре, обвенчаться с ней и в почтительном ожидании надеяться на прощение господина Давильфор. «Нет», — показал Нуартье, — «нет», — спросил Мураль, — Значит, так поступать не следует? Нет. Вы не одобряете этот план? Нет. Тогда есть другой способ, сказал Моррель. Взгляд старика спросил, какой? Я отправлюсь к Франсу де Пине, продолжал Максимилиан. Я рад, что могу вам это сказать в отсутствии мадемуазель де Вильфор и буду вести себя так, что ему придется поступить как порядочному человеку. Взгляд, Нортье продолжал спрашивать, «Вам угодно знать, что я сделаю?» «Да, вот что. Как я уже сказал, я отправлюсь к нему и расскажу ему об бузах, связывающих меня с мадемуазель Валентиной. Если он человек чуткий, он сам откажется от руки своей невесты, и я с этого часа до самой своей смерти буду ему преданным и верным другом, если же он не согласится на это из соображений выгоды или из гордости». Нелепой, после того, как я докажу ему, что это будет насилием над моей нареченной женой, что Валентина любит меня и никогда не полюбит никого другого, тогда я буду с ним драться, предоставив ему все преимущества, и я убью его, или он убьет меня. Если я его убью, он не сможет жениться на Валентине. Если он меня убьет, я убежден, что Валентина за него не выйдет. Но Ортье с величайшей радостью смотрел на это благородное и открытое лицо. Оно отражало все чувства, о которых говорил Моррель, и подкрепляло их своим прекрасным выражением, как краски усиливают впечатление от твердого и верного рисунка. Однако, когда Моррель кончил, Но Артье несколько раз закрыл глаза, что у него, как известно, означало отрицание. — Нет, — сказал Моррель. «Значит, вы не одобряете этот план, как и первый?» «Да, не одобряю», — показал старик. Ну что же тогда делать, сударь?» — спросил Муррель. «Последними словами госпожи Де Сен-Наран было приказание не откладывать свадьбы ее внучки. Неужели я должен дать этому свершиться?» «Но артье остался недвижим». «Понимаю», — сказал Муррель. «Я должен ждать?» Да. «Всякая отсрочка погубит нас, сударь!» «Валентина одна не в силах бороться. Ее принудит, как ребенка. Я чудом попал сюда и узнал, что здесь происходит. Я чудом оказался у вас, но не могу же я все-таки рассчитывать, что счастливый случай снова поможет мне. Поверьте, возможно, только какой-нибудь из двух выходов, которые я предложил. Простите мне такую самоуверенность. Скажите мне, какой из них вы предпочитаете?» Разрешаете ли вы, мадемуазель Валентине, довериться моей чести? Нет. Предпочитаете ли вы, чтобы я отправился к господину Допине? Нет. Но, Господи, кто же тогда окажет нам помощь, которую мы просим у неба? В глазах старика мелькнула улыбка, как бывало всякий раз, когда ему говорили о небе. Старый кабинец все еще был атеистом. Счастливый случай... Продолжал Моррель. «Нет, вы — да. Вы — да», — повторил старик. «Вы хорошо понимаете, о чем я спрашиваю, сударь. Простите мою настойчивость, но от вашего ответа зависит моя жизнь. Наше спасение придет от вас? Да. Вы в этом уверены? Да. Вы ручаетесь? Да». И во взгляде, утверждавшем это было столько твердости, что нельзя было сомневаться в воле, если не во власти. О, благодарю вас, тысячу раз благодарю. Но, сударь, если только Бог чудом не вернет вам речи и движения, каким образом сможете вы, прикованный к этому креслу, немой и неподвижный, воспротивиться этому браку? Улыбка осветила лицо старика, странная улыбка, глаз на этом неподвижном лице. «Так значит, я должен ждать?» — спросил Мурель. «Да». «А договор?» Глаза снова улыбнулись. «Неужели вы хотите сказать, что он не будет подписан?» «Да!» — показал Нортье. «Так значит, договор даже не будет подписан?» — воскликнул Мурель. «О, простите меня, ведь можно сомневаться, когда тебя объявляют об огромном счастье. Договор не будет подписан». «Нет», — ответил паралитик. Несмотря на это, Морель все еще не верил. Это обещание беспомощного старика было так странно, что его можно было приписать не силе воли, а телесной немощи, разве не естественно, что безумный, не своего безумия, уверяет, будто может выполнить то, что превосходит его силы, слабый толкуют они неимоверных тяжестях, которые он поднимает, робкие о великанах, которых он побеждает, Бедняк о сокровищах, которыми он владеет, Самый ничтожный поселянин в своей гордыне мнит себя Юпитером. Понял ли Нуартье колебания Морреля, Или не совсем поверил в выказанные им покорности, Но да только он пристально посмотрел на него. Что вы хотите, сударь? — спросил Мурель, чтобы я еще раз пообещал вам ничего не предпринимать? Взгляд на оставался твердым и неподвижным, как бы говоря, что этого ему недостаточно. Потом этот взгляд скользнул с лица на руку. — Вы хотите, чтобы я поклялся? — спросил Максимилиан. — Да. — также торжественно показал паралитик. — Я этого хочу. Морель понял, что старик придает большое значение этой клятве. Он протянул руку. «Клянусь честью», — сказал он, «что прежде чем предпринять что-либо против господина Допене, я подожду вашего решения». «Хорошо», — показал глазами старик. «А теперь сударь спросил Морель, «Вы желаете, чтобы я удалился?» «Да». Не повидавшись... — С мадемуазель Валентиной? — Да. Морель поклонился в знак послушания. — А теперь, — сказал он, — разрешите вашему сыну поцеловать вас, как вас поцеловала дочь. Нельзя было ошибиться в выражении глаз Нортьей. Морель прикоснулся губами к колбу старика в том самом месте, которого незадолго перед тем коснулись губы Валентины. Потом он еще раз поклонился старику и вышел. На площадке он встретил старого слугу, предупрежденного Валентиной, тот ждал Мореля и провел его по извилистому темному коридору к маленькой двери, выходящей в сад. Очутившись в саду, Морель добрался до ворот. Хватаясь за ветви растущего рядом дерева, он в один миг вскарабкался на ограду и через секунду спустился по своей лестнице в огород с люцерной, где его ждал кабриолет. Он сел в него и, совсем разбитый после пережитых волнений, но с более спокойным сердцем, вернулся около полуночи на улицу меле бросился на постель и уснул мертвым сном.